Глава 140. Просто награда. На следующее утро я только начал одеваться, как мальчик посыльный принес толстый конверт с печатью Алверона. Я сел к окну и нашел внутри несколько писем. В том, что лежало сверху, говорилось. Квоут. Я поразмыслил и решил, что ваше происхождение не столь важно в свете услуг, которые вы мне оказали. Однако я привязан душой к той, чьим счастьем и спокойствием дорожу более, чем своим. «Я надеялся по-прежнему пользоваться вашими услугами, но, увы, не могу. Более того, поскольку ваше присутствие всерьез расстраивает мою жену, я вынужден вас просить вернуть мне мое кольцо и как можно скорее покинуть Северен». Я бросил письмо, встал и распахнул дверь в свои комнаты. В коридоре стояли на вытяжку двое стражников Алверона. «Что вам угодно, сударь?» – спросил один из них, увидев меня полуодетым. «Просто хотел проверить», – сказал я и затворил дверь. Вернувшись на место, я снова взялся читать. Что касается дела, которое послужило причиной этих печальных разногласий, то, полагаю, вы действовали целиком и полностью в соответствии с моими интересами и интересами Винтеса в целом. На самом деле, я только нынче утром получил доклад о том, что две девушки из Левеншира вернулись в свои семьи, и сделал это рыжеволосый джентльмен по имени Квоу. В награду за ваши многочисленные услуги я могу предложить следующее – Во-первых, полное прощение за убийство, совершенное вами под Левенширом. Во-вторых, кредитное письмо, которое позволит вам оплачивать из моих средств ваше обучение в университете. В-третьих, указ, дающий вам право путешествовать, выступать и давать представление на всей территории моих владений. И, наконец, свою благодарность. Майерсон Лерант Альверон. Я довольно долго сидел неподвижно, глядя на птиц, порхающих в саду под окном. В конверте лежало все то, о чем писал Алверон. Кредитное письмо выглядело подлинным произведением искусства, подписанным и снабженным печатями самого Алверона и его главного казначея. Указ выглядел еще изящнее, хотя это казалось невозможным. Он был написан на толстом листе кремово-белого пергамента, подписан собственной рукой Маэро и снабжен его родовой печатью и личной печатью самого Алверона. Однако это не было письмо о покровительстве. Я тщательно прочитал его от первой до последней строки. Из того, что об этом нигде не говорилось, недвусмысленно следовало, что я не состою на службе у Маэра, и мы никак друг с другом не связаны. Тем не менее, указ позволял мне свободно путешествовать и давал право выступать от его имени. Этот документ представлял собой замысловатый компромисс. Я как раз заканчивал одеваться, когда в дверь снова постучали. Я вздохнул, ожидая, что это явились новые стражники, чтобы вышвырнуть меня из моих покоев. Однако за дверью стоял еще один посыльный. Он принес серебряный подносик с еще одним письмом. На письме красовалась печать локлесов, а рядом лежало кольцо. Я взял его и озадаченно повертел в пальцах. Кольцо было не железное, как я рассчитывал, а деревянное, из светлого дерева. Сбоку на нем неровными буквами было выжжено имя Милуан. Я заметил, что мальчишка посыльный стреляет выпученными глазами то на кольцо, то на меня. Более того, я обратил внимание, что стражники на кольцо не смотрят вовсе. Очень старательно не смотрят. Так, как люди не смотрят на что-нибудь ужасно интригующее. Я протянул мальчишке свое серебряное кольцо. «Отнеси-ка его Брэдону», — сказал я. «И поживей». Когда я отворил дверь, Брэдон созерцал стражников. «Ну, трудитесь на совесть, дети мои», — сказал он, шутливо постучав одного из них по груди тросточкой. Серебряная волчья голова на керасе стражника слегка зазвенела, и Брэддон улыбнулся, как дядюшка-весельчак. «Нам всем спокойнее, благодаря вашей бдительности». Он затворил за собой дверь и вопросительно приподнял бровь. «Боже милосердный, молодой человек, вы двигаетесь по карьерной лестнице через три ступеньки. Нет, я знал, что вы у Майера в фаворе, но чтобы он приставил к вам двух своих личных стражников...» Он прижал руку к груди и театрально вздохнул. «Скоро вы будете чересчур заняты, чтобы иметь дело с бедным, старым, бесполезным Брэденом. Я слабо улыбнулся в ответ. «Думаю, тут все несколько сложнее». Я показал ему деревянное кольцо. «Мне нужно, чтобы вы объяснили, что оно означает». Шутливая улыбочка Бредана испарилась стремительнее, чем если бы я вытащил окровавленный кинжал. «Господь и владычица!» — воскликнул он. «Скажите, что вы это получили от какого-нибудь старожила-крестьянина!» Я покачал головой и протянул кольцо ему. Он повертел кольцо в руках. Милуан? тихо переспросил он. Вернув мне кольцо, он плюхнулся в ближайшее кресло, положив на колени свою тросточку. Лицо у него слегка посерело. «Это прислала вам молодая супруга Маэра в качестве приглашения?» «Это что угодно, только не приглашение», — сказал я. Кроме этого, она прислала мне очаровательное письмо. Я показал его другой рукой. Брэддон протянул руку. «Можно посмотреть?» – спросил он, но тут же поспешно отдернул руку. «Прошу прощения, это редкостная грубость с моей стороны. Напротив, вы окажете мне громадную услугу, если прочтете его», – сказал я, вкладывая письмо ему в руки. «Я отчаянно нуждаюсь в том, чтобы узнать ваше мнение». Брэддон взял письмо и принялся читать, слегка шевеля губами. Чем дальше он читал, тем сильнее бледнел. «Эта дама весьма красноречива», — сказал я. «Что да, то дам, сказал он. «С тем же успехом она могла написать это кровью». «Думаю, она была бы не против», — сказал я. «Однако ей пришлось бы зарезаться, чтобы исписать вторую страницу». Я протянул ему второй лист письма. Брэддон взял его и продолжил читать, бледнее все сильнее. «О боги вездесущие», — сказал он. «А что, разве есть такое слово «новообразование»?» «Есть, есть», — кивнул я. Брэддон дочитал вторую страницу, вернулся к началу и медленно прочел письмо снова. Наконец он поднял взгляд на меня. «Будь на свете женщина, которая любила бы меня с десятой частью той страсти, которую эта дама питает к вам, я почитал бы себя счастливейшим из мужчин». «Но что это означает?» — спросил я, показав ему кольцо. Кольцо пахло свежей гарью. Должно быть, она только сегодня утром выжгла на нем свое имя. «От крестьянина...» — он пожал плечами. «Многое зависит от дерева, из которого оно сделано. Но так... от знатной дамы...» Он покачал головой, очевидно, не в силах найти слов. «Я думал, при дворе в ходу только три вида колец», — сказал я. «Только три вида тех, что в ходу», — сказал он. Только три принято посылать и выкладывать на обозрение. Прежде деревянные кольца посылали, чтобы вызвать прислугу. Людей, которым железо не почину. Но это было давным-давно. В конце концов, посылать кому-то при дворе деревянное кольцо прослыло чудовищным хамством. «Ну, хамство я переживу», — сказал я с облегчением. «Мне и не такие хамили». «Но это было сто лет тому назад», — возразил Бредон. «С тех пор многое изменилось». Проблема в том, что поскольку деревянное кольцо сделалось оскорблением, некоторые слуги начали на них обижаться. Вы же не хотите обидеть своего конюшева, значит, вы не станете посылать ему деревянное кольцо. Но если конюшему деревянное кольцо не пошлют, значит, и ваш портной на такое может обидеться». Я понимающе кивнул. «И так далее. В конечном счете деревянное кольцо стало оскорблением для кого угодно». Брэддон кивнул. «Разумный человек не станет ссориться с прислугой», — сказал он. «Даже мальчишка, который подает на стол, может затаить обиду, и даже самый неприметный из слуг имеет тысячу способов втихомолку вам отомстить. Так что теперь деревянные кольца не используют вовсе. Вероятно, о них бы совсем забыли, если бы они не использовались в качестве сюжетного приема в некоторых пьесах». Я взглянул на кольцо. «То есть я, значит, ниже мальчишки, который выносит помой?» Брэддон смущённо кашлянул. Кх -кх, «По правде сказать, даже более того...» Он указал на кольцо. «Для неё это означает, что вы вообще не человек. Вас не стоит признавать за личность». «Угу», — сказал я. «Понятно». Я надел деревянное кольцо на палец и стиснул кулак. Оно село как родное. «Это кольцо не из тех, что носят», — смущённо заметил Брэддон. «Совсем не из тех, по правде говоря». Он с любопытством взглянул на меня. «Я так понимаю, кольца Алверона у вас больше нет». По правде говоря, он попросил его вернуть. Я взял со стола письмо Маэра и протянул его Брэдену. «Как можно скорее?» — сухо хмыкнул Бредон. «Тут сказано куда больше, чем, кажется, на первый взгляд». Он положил письмо на стол. «Однако, возможно, оно и к лучшему. Если бы он предпочел оставить вас при себе вы бы сделались для них полем брани, зернышком перца между ее ступкой и его пестом. Рано или поздно они бы стерли вас в порошок». Он снова взглянул на деревянное кольцо у меня на руке. «Полагаю, она вам его не лично вручила?» — с надеждой спросил он. «Нет, с посыльным прислала». Я тихонько вздохнул. И стражники тоже его видели. В дверь постучали. Я открыл, и мальчишка посыльный вручил мне письмо. Затворив дверь, я взглянул на печать. «Лорд Правек, сказал я. Бредон покачал головой. «Могу поклясться, этот человек все свое время проводит, либо прижав ухо к замочной скважине, либо вылизывая чью-то задницу». Я хохотнул, взломал печать и быстро пробежал письмо глазами. «Просит кольцо вернуть», — сказал я. И чернила размазаны. Торопился, не стал ждать, пока просохнет. Бредон кивнул. Несомненно, слухи уже распространяются. Все было бы не так плохо, не будь она теперь правой рукой Элверона. Но она его правая рука, и она ясно выразила свое отношение. Любой, кто обойдется с вами лучше, чем с собакой, наверняка получит свою долю презрения, которое она испытывает к вам. Он помахал письмом. А такое презрение вряд ли скоро истощится. Брэддон указал на вазочку с кольцами и невесело рассмеялся. И это тогда, когда вам наконец-то начали присылать серебряные. Я подошел к вазочке, отыскал его кольцо и протянул ему. «Возьмите», — сказал я. Брэдден огорченно нахмурился, но кольца не взял. «Я все равно скоро уезжаю», — сказал я. «И мне совсем не хочется, чтобы вы оказались запятнаны знакомством со мной. Я ничем не в силах отблагодарить вас за помощь, которую вы мне оказали. Самое меньшее, что я могу сделать, — это свести к минимуму ущерб для вашей репутации». Брэддон поколебался, зажмурился и вздохнул. И взял кольцо, обреченно пожав плечами. «Да, кстати», — сказал я, внезапно вспомнив еще кое о чем. «Я подошел к стопке Кляус и достал из нее страницы, на которых описывались его собственные безбожные похождения». «Возможно, вас это позабавит», — сказал я, вручая их ему. «А теперь вам, пожалуй, стоит удалиться. Просто находиться здесь и то небезопасно для вас». Брэддон вздохнул и кивнул. «Мне жаль, что я не смог сделать для вас большего, мой мальчик. Если когда-нибудь еще вернетесь в наши края, не стесняйтесь, заглядывайте. Рано или поздно все устаканится». Его взгляд все возвращался к деревянному кольцу у меня на пальце. «А все-таки не носили бы вы его?» Когда он ушел, я выудил из вазочки серебряное кольцо Стейпса и железное кольцо Алверона и вышел в коридор. «Я намерен посетить Стейпса», — вежливо сказал я стражникам. «Угодно ли вам двоим меня сопровождать?» Тот, что повыше взглянул на кольцо у меня на пальцы, переглянулся с товарищем и буркнул. «Да». Я развернулся на каблуках и зашагал по коридору. Мой эскорт шагал следом. Стейпс провел меня к себе в гостиную и затворил за мной дверь. Его комнаты были еще роскошнее моих и куда более обжитые. На ближайшем столике красовалась большая ваза с кольцами. Все они были золотые. Единственное железное кольцо принадлежало Алверону, и его Стейпс носил на пальце. Может, он и походил на бокалейщика, но глаз у Стейпса был зоркий. Кольцо у меня на руке он заметил тотчас. «Все-таки она это сделала», — сказал он, покачав головой. «Не носили бы вы его». «Я не стыжусь того, кто я есть», — сказал я. «Если это кольцо Эдемаруэ, я буду его носить». Стейпс вздохнул. «Все куда сложнее». «Я знаю», — сказал я. «Я пришел сюда не за тем, чтобы усложнять вам жизнь. Не могли бы вы вернуть это майору от меня?» Я протянул ему кольцо Алверона. Стейпс положил его в карман. «И эти два тоже. Я вернул ему кольца, которые дал мне он сам. Одно блестящее серебряное, второе белое костяное. Не хочу, чтобы у вас были неприятности с новой женой вашего господина». Стейпс кивнул и взял серебряное кольцо. Если вы оставите его себе, неприятности действительно будут, сказал он. Я ведь на службе у Майера и вынужден считаться с придворными играми. Потом он взял мою руку и вложил в нее костяное кольцо. Но тут мой долг перед Майером ни при чем. Это долг между двумя людьми, и придворные игры над этим не властны. Стейпс посмотрел мне в глаза. Я настаиваю, чтобы вы оставили его себе. Поздно вечером я ужинал один у себя в комнатах. Стражники по-прежнему терпеливо ожидали снаружи, пока я в пятый раз перечитывал письмо маэра. Я всякий раз надеялся найти между строк какую-то надежду на милость. Но ничего подобного там не было. На столе лежали бумаги, присланные маэром. Я вытряхнул рядом с ними свой кошелек. У меня было два золотых рояла, четыре серебряных нобля, восемь с половиной пенни и почему-то один единственный мадаганский стрелаум. Я хоть убей не мог вспомнить, откуда я его взял. На круг выходило чуть меньше восьми талантов. Я сложил их рядом с бумагами Алверона. Восемь талантов, помилование, разрешение выступать перед публикой и оплата обучения в университете. Довольно внушительная награда. Тем не менее, я невольно чувствовал, что меня изрядно обделили, «Я спас Алверона от отравления, разоблачил предателя у него при дворе, добыл ему жену, избавил его дороги от такого количества опасных типов, что мне даже считать было лень, и все равно остался без покровителя. Хуже того, в письме не было ни слова об Амир, никакого упоминания о поддержке, которую он обещал оказать мне в поисках. Однако я бы ничего не выиграл, подняв шум, а потерять мог многое. Я ссыпал деньги в кошелек и затолкал бумаги Алверона в потайное отделение в футляре лютни. Кроме того, я присвоил три книги, которые принес из библиотеки Кавдикуса, поскольку никто не знал, что они у меня, и ссыпал кольца из вазочки в мешочек. В моем гардеробе было два десятка великолепно пошитых костюмов. Они стоили приличных денег, но унести их с собой было бы сложно. Я прихватил два лучших костюма, остальные оставил на месте. Наконец, я опоясался цезурой и сделал из шайда длинный плащ. Эти два предмета напомнили мне, что время, проведенное в Винтесе, все же не было потрачено впустую, хотя я и заработал их сам, без помощи Алверона. Я запер дверь, задул лампы и выбрался из окна в сад. Потом воспользовался куском гнутой проволоки, чтобы запереть окно и закрыть за собой ставни. Мелкая пакость? Может быть. Но будь я проклят, если позволю, чтобы меня выпроводили из Дворца Майера под стражей. К тому же мысль о том, как они станут гадать, куда я делся, заставила меня рассмеяться. А смех... Он полезен для пищеварения. Я выбрался из дворца, незамеченный никем. Мой шаэд был отлично приспособен для того, чтобы пробираться незамеченным в темноте. После часа поисков я отыскал в северене-нижнем одного засаленного книготорговца. Это был противный мужик с нравственностью бродячей шавки, но его и впрямь заинтересовала пачка кляус, которые присылали в мои покои придворные. Он предложил мне 4 золотых рейла за все и пообещал 10 пенни с каждого проданного экземпляра после того, как книга будет напечатана. Я выторговал у него 6 рейлов и 6 пенни за экземпляр, и мы ударили по рукам. Выйдя из его лавчонки, я сжег договор и дважды помыл руки. Деньги, однако, оставил себе. Потом я продал оба красивых костюма и книги Кавдикуса, кроме одной. С теми деньгами, что я сумел собрать, я провел следующие несколько часов в порту и нашел судно, которое на следующий день уходило в Джанпуй. Пока на город опускалась ночь, я бродил по богатым кварталам Северена, надеясь повстречать Денну. Разумеется, я ее не встретил. Я чувствовал, что ее тут давно нет. Город, где есть Денна, выглядит иначе, а Северен казался пустым, как скорлупа разбитого яйца». Через несколько часов бесплодных поисков я забрел в припортовый бордель и провел несколько часов за выпивкой в общем зале. Клиентов было мало. Да, мы скучали. Так что я купил выпивку на всех, и мы принялись болтать. Я рассказал несколько историй, они послушали. Я сыграл несколько песен, мне похлопали. Потом я попросил их об услуге, они раскахотались от души. И я опорожнил мешочек с кольцами в вазочку и оставил вазочку на стойке. Вскоре дамы вовсю примеряли кольца и ссорились из-за того, кому достанутся серебряные. Я еще несколько раз поставил всем выпивку и ушел. Настроение у меня несколько улучшилось. После этого я бесцельно блуждал по городу и, наконец, нашел небольшой публичный садик у края Крути с видом на Саверян Нижний. Внизу горели оранжевые фонари. Там и всям попадались редкие газовые фонари или симпатические лампы, светящие зеленовато-голубым или малиновым. Зрелище было такое же захватывающее, как и в первый раз, когда я это увидел. Я сидел и смотрел в течение некоторого времени, а потом обнаружил, что я не один. Пожилой мужик прислонился к дереву в нескольких футах от меня и тоже любовался огнями. От него слабо и довольно приятно тянуло пивом. «Красотища!» а – сказал он. Судя по выговору, это был портовый грузчик. Я согласился. Некоторое время мы молча смотрели на мерцающие внизу огоньки. Я стащил с пальца деревянное кольцо, подумывая бросить его вниз с утеса. Но теперь, когда за мной наблюдали, я невольно подумал, что этот жест будет выглядеть ребячески. «Говорят, что аристократ может обмочить отсюда половину Северена», — заметил мимоходом докер. Я сунул кольцо в карман Шаеда, Пусть останется на память. «Это ленивый аристократ», — ответил я. «Те, которых я встречал, мочатся куда дальше».